Тряница 217. Казалось, что сам их фундамент, попиравшийся ногами просвещённой Гружазии, ожил и зашевелился. Из сплошной массы выступили человеческие головы, протянулись вверх мозолистые руки, послышались хриплые, но мужественные голоса. Дискрипты Парижа, бастарды революции, зажгли собственной жизни Они были признаны, их невозможно было не признать и преобразованы в секции. Но они неизменно ломали перегородки и получали приток свежей крови снизу, открывая вопреки закону доступ в свои ряды бесправным беднякам, санклютам. Одновременно с этим деревенские муниципалитеты становится прикрытием мужицкого восстания против буржуазной законности, покровительствующей феодальной собственности. Так из-под второй нации поднимается третья. Парижские секции сперва оппозиционно противостояли коммуне, которой владело ещё почтенное буржуазие. Смелым порывом 10 августа 1792 года секции завладели коммуной. Отныне революционная коммуна противостояла законодательному собранию, а затем конвенту, которые отставали от хода и задач революции, регистрировали события, а не делали их, ибо не располагали энергией, отвагой и единодушием того нового класса. который успел подняться с дна парижских бедстритов, не нашёл опоры в самых отсталых деревнях. Как секции овладели коммуны, так и коммуны путём нового восстания овладели конвенты. Каждый из этих этапов характеризовался резко очерченным двоевластием. Обе крыла, которые стремились установить единую и сильную власть, правое путём обороны, левое путём наступления. Столь характерная для революции, как и для контрреволюции, потребность в диктатуре вытекает из невыносимых противоречий двоевластия. Переход от одной его формы к другой осуществляется путём гражданской войны. Великие этапы революции, то есть передвижка власти к новым классам и слоям, совершенно не совпадает при этом с циклами представительных учреждений, которые шествуют за динамикой революции, как её запоздалые тени. В конце концов, революционная диктатура Сан-Киулота сливается, правда, с диктатурой конвента, но какого очищенного рукой террора от жирондистов ещё вчера господствовавших в нём урезанного, приспособленного к господству новой социальной силы. Страница 218. Так по ступеням двоевластия французской революции в течение 4 лет поднимается к своей кульминации. Начиная с 9-го Термидора, она снова по ступеням двоевластия начинает спускаться вниз. И опять гражданская война предшествует каждому спуску, как она сопровождала ранее каждый подъём. Так новое общество ищет нового равновесия сил. Русская буржуазия, воюя с Распутинской бюрократией и сотрудничая с ней, за время войны чрезвычайно укрепила свои политические позиции. Эксплуатируя поражение царизма, она через посредства земского и городского союзов и военно-промышленных комитетов сосредоточила в своих руках большое могущество, распоряжалась кризисом. состоять на огромными государственными средствами представлял собой по сути дела параллельное правительство. Во время войны царские министры желали верить, что князь Лев снабжает армию, кормит, лечит и даже устраивает парикмахерские для солдат.